Риши отправил женщин в комнаты. Сам же заглянул на конюшню, чтобы взять кое-что из поклажи, как он сказал. Сначала он, он не смог найти подмастерия, и ему пришлось попросить конюха принести фонарь. Тогда он заметил его в углу. Подмастерье дубильщика лежал на соломе и старой попоне, и крепко спал, положив под голову заплечный мешок. Он выглядел таким невзрачным и незаметным, что Риши на момент показалось, что его вообще нет, что это химера, причудливая тень, отброшенная колеблющимся светом свечи в фонаре. Во всяком случае, Риши тут же стало ясно, что от этого прямо-таки трогательного, безобидного существа не исходит ни малейшей опасности, и он тихо удалился, чтобы не нарушить его сон, и вернулся в дом». Он поужинал вместе с дочерью в ее комнате. При отъезде он не объяснил ей цели их путешествия, не сделал этого и теперь, хотя она и просила его об этом. «Завтра он посвятит ее во все», — сказал он, «и она может не сомневаться, что все, что он планирует и делает, направлено к ее благу и в будущем принесет ей счастье». После ужина Они сыграли несколько партий в Ламбер, и он все проиграл, потому что не смотрел свои карты, а любовался красотой ее лица. Около девяти он проводил ее в ее комнату, расположенную напротив его комнаты, и запер дверь снаружи. Потом и сам он лег спать. Он вдруг почувствовал страшную усталость. Сказалось, напряжение тяжелого дня и предыдущей ночи, но в то же время... Он был доволен собой и ходом вещей. Без малейшей озабоченности, без мрачных предчувствий, терзавших его бессонницей вплоть до вчерашнего дня, каждый раз, когда он гасил лампу, он тут же заснул и спал без сновидений, без стонов, без судорожных вздрагиваний или нервозного переворачивания с одного бока на другой. Впервые за долгое время Риша обрел глубокий спокойный сон. В то же время Гринуй поднялся со своей подстилки в конюшне, он тоже был доволен собой и ходом вещей, и чувствовал себя вполне отдохнувшим, хотя не спал ни секунды. Когда Риши заходил на конюшню, он только притворялся спящим, чтобы сделать еще нагляднее то впечатление безредности, которое уже сам по себе внушал его невзрачный запах. Он-то воспринял Риши чрезвычайно остро, то есть нюхом, От него отнюдь не укрылось облегчение, испытанное Риши при виде его. Таким образом, в момент их краткой встречи, оба они убедились в безобидности друг друга, и, по мнению Гренуя, это было хорошо, ибо его мнимая безобидность и действительная безобидность Риши облегчали дело для него Гренуя. Впрочем, Риши был совершенно того же мнения о положении собственных дел.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 и положил на пол сложенную простыню, потом повернулся к кровати. Аромат ее волос доминировал, так как она лежала на животе, уткнув в подушку обрамленное сгибом руки лицо, и её затылок был прямо-таки идеально подставлен под удар дубинки. Звук дубинки был глухим и скрипучим, он ненавидел его.